Вместо заключения. Теперь, когда вы вошли в эту бурную реку под названием Викка, мы призываем вас набрать побольше воздуха и нырнуть в глубины. Там вы сможете изучить то, что не лежит на поверхности, к чему нужно идти не торопясь, отдаваясь учению со всей тщательностью. Продолжайте практиковаться, совершать ошибки ради всех богов, только соблюдайте правила безопасности. Получать свой личный опыт. Магия пронизывает всю нашу жизнь до мельчайшей клеточки. Вселенная говорит с нами языком знаков, намеков, образов. Учитесь распознавать их все. Это уникальная возможность получить связь с самым огромным хранилищем знаний. Наша энергия неразрывно связана с мировыми потоками, и при общении к богам мы напрямую связываемся с тонким миром. Живите этим, вплетайте узоры ежедневных практик в полотно своей судьбы. То, что мы рассказали в этой книге — наш личный опыт, наши накопленные знания, наши взгляды на устройство мира. Все это, конечно, не последняя инстанция. Вместе с тем мы надеемся, что смогли ответить, если не на все, то хотя бы на самые основные ваши вопросы. Помните, что вика- не природное колдовство, но и не природная религия, Вика все вместе. Яркий калейдоскоп возможностей направлений открытий. Встав на пути Вики помните, что знания не даются просто так, и что за полученной силой следует ответственность. Избегайте возможности проявления нарциссизма, всегда будет тот, кто опытнее, мудрее и сильнее вас. Развивайте свою интуицию. Изучайте каждый раз что-то новое. Это сделает ваш опыт обширнее и разнообразнее. Не отказывайтесь от помощи и сами ее предлагайте, если видите, что это необходимо. Не бойтесь делиться знаниями. Вселенная и Боги всегда вернут вам больше, чем вы отдали. Оставайтесь верны себе и принципам Вики. Не скажайте правду в угоду себе. Боги любят нас в равной степени и благословляют нас на правильном пути. Мы искренне надеемся, что нам удалось приоткрыть для вас завесу над таинствами Вики, вдохновить вас на движение вперед сквозь все сомнения и препятствия. В свою очередь мы остаемся с вами. Пусть наше незримое присутствие поддержит вас в пути. Но и наяву, Мы продолжаем свою работу и надеемся еще не раз встретиться с вами на страницах книг, статей и заметок. Викканский альянс начал свою деятельность 8 лет назад. С самого начала нашей целью было создание возможностей для общения и развития, распространение знаний о Вики и колдовстве, помощь всем ищущим ответов. Мы всегда с теми, кому не все равно, кто хочет знать и дерзать. Книга заканчивается, но работа Альянса всегда только начинается. Снова и снова, пока отец и мать смотрят на нас с любовью и надеждой, а в глазах людей загорается страсть к древним, как мир, тайнам веры и колдовства. Как знать, возможно, однажды мы встретимся на пути к горизонту лицом к лицу. Пустим по кругу чашу, воздадим должное богам и духам, разделим хлеб. И уже вы станете открывать нам неведомое с высоты собственного опыта. Пусть так и будет, в свой день и час. А теперь пришло время вспомнить веканское напутствие. Радостно встречайтесь и радостно расставайтесь, чтобы встретиться вновь. Будьте благословенны.